«Мёртвые души». Пал Иванович Чичиков, сложив руки за спиной, стоял у окна и наблюдал за городской площадью города НН. Там бесконечным серым потоком двигалась колонна мёртвых крестьян. «Хэм». Губернатор остановился за спиной Чичикова и деликатно кашлянул в кулак. Пал Иванович обернулся гостю не меняя на лице хмурого выражения. «Прошу прощения», — губернатор изобразил на лице подобострастную улыбку. «Я только что получил из Петербурга депешу. Там подтверждают ваши полномочия по скупке мертвых душ. Приношу свои глубочайшие извинения за все сомнения в вас». Чичик обсухо кивнул и снова повернулся к окну. Губернатор подошел и тоже взглянул на мертвецов, марширующих под окнами. «И куда их, осваивать Херсонскую губернию или за Урал?» Минуту Чичиков молчал, словно сомневаясь, давать ли ответ, и, наконец, произнес. «Пока под Москву. Там решением его императорского величества создана для них особая школа». «Школа? Чему же можно научить мертвеца?» «Зомби...» Он же и мертвая душа мертвецом, по сути, не является. Потому и научить его можно, что и было третьего года доказано государственным бакором Пушкиным, а его род еще со времен Петра Первого работает с зомби. «И чему их собираются учить?» тичиков неприятно улыбнулся, обнажив желтые прокуренные зубы. «Обычным государственным делам, всему, что знают обычные чиновники» позвольте губернатор поперхнулся в это что же получается именно нас да как же можно это же зомби да еще и крепостные зато не воруют неприятно рассмеялся государственный прокурор по делам неупокоенных читчиков нам живые не требуются нам честные и надобны Под окном, держа строй и чеканья шаг, шли мертвые души, бесчувственные, как и предыдущие чиновьящие сословия, но готовые до буквы исполнить закон. Этим не дашь взятку борзыми щенками, у них, пожалуй, птица-тройка доедет куда надо».